Я вышел на улицу и невольно рассмеялся от удовольствия. Жутковатый совет Джуфина привести в порядок свои дела приносил совершенно ошеломительные результаты. Кажется, мои дела начали приходить в порядок совершенно самостоятельно, стоило только начать. К тому же, я с удивлением обнаружил, что их у меня не так уж и много. Во всяком случае, тех дел, которые действительно имели значение, оказалось куда меньше, чем я предполагал. Я сел в вомбилер и послал зов своему мудрому шефу. Вы уже проснулись? Можешь себе представить, я успел не только проснуться, но и отправиться на службу. В настоящий момент как раз приближаюсь к гребню Еха. Надеюсь, Кимпу не тянет подремать на дне хурона? Ну что ты, зверь спит и будет спать до заката. Если уж Сатофа сказала, значит, так оно и есть. Не в ее привычках давать неверные прогнозы. А что ты, собственно, от меня хочешь? Я собираюсь назначить вам свидание, проникновенно сообщил я. Чтобы поговорить о служебных делах, можете себе представить? Никогда в жизни не получал более заманчивого предложения. Поговорить о служебных делах со своим заместителем. Как романтично. Ладно уж. Через 5 минут я буду сидеть в обжории и что-нибудь жевать. Так что приезжай. Ты словно был специально создан для того, чтобы развлекать меня в промежутках между блюдами. К трактиру Обжора Бумба мы с Джуфином подъехали пойти одновременно. Это совпадение почему-то показалось мне добрым знаком. У меня вообще дня не проходит без того, чтобы я не изобрёл очередную хорошую примету. О, я смотрю, ты неплохо провёл время, одобрительно заметил шеф. По крайней мере, ты не слишком то похож на кандидатов в покойнике. Мне это нравится. Мне тоже улыбнулся я. И ещё бы тебе не нравилось. Так какого рода служебное дело ты собирался со мной обсудить? Да вы и сами, наверное, знаете, вздохнул я. Вы же у нас всегда в курсе самых свежих новостей из моей полупустой головы. Может быть, всегда, а может быть, нет. Я еще не проснулся как следует, так что уж будь любезен, поработай языком, сэр Вершитель. Ладно, тогда вот что. Помните, когда Меломори уехала на Орварох, вы сказали мне, что не будете искать нового мастера преследования, поскольку... В общем, тут все понятно. Я был ужасно рад это услышать, и вы отлично знаете почему. Но вчера вечером выяснилось, что в Ехо живет один замечательный парень, который тоже может идти по любому следу. Довольно оригинальным способом, надо отдать ему должное. Вот я и подумал... «Если уж мы с вами твердо решили обходиться без мастера преследования, это вовсе не значит, что мы должны отказываться от услуг Нюхача. Тем более он сам предложил мне помощь. Даже заявил, что готов работать на нас совершенно бесплатно. Правда, я уже успел объяснить ему, что как раз этого делать не стоит, а представляете, как был бы счастлив сэр Донди Мелихаес. И вообще, этот Номинорих ужасно симпатичный парень. Вам не кажется, что он неплохо впишется в нашу компанию?» «Кажется, наверное...» – задумчиво сказал Джуффин. Он действительно славный человек и очень хороший нюхач. За всю свою жизнь я встречал только троих ребят, которые могли бы с ним потегаться. Двое погибли в войне за Кодекс, а третий до сих пор служит под началом магистра Нуфлина. Это значит, что переманить его в нашу организацию, мягко говоря, затруднительно. Но у меня есть одно очень серьёзное возражение. Какое, удивился я? Этот Сэрнуви Норих семейный человек, Макс. Джуфин выложил мне эту новость таким тоном, каким обычно говорят, он слепой или он глубокий старик, так словно сообщал мне о полной недееспособности нашего нового знакомого. "Ну и что?" растерянно спросил я. "Шурф тоже такой семейный человек, дальше некуда". И сэр Лукфи, а от страстных взглядов, которые кидают друг на друга сэр Кофа и леди Кеки, уже мебель в управлении дымится. У нас теперь даже сэр Мелифара семейный человек, хотя мне признаться, поначалу казалось, что уж это ни в какие ворота не лезет. Но сегодня я на них посмотрел и с удивлением убедился, ничего подобного в некоторые ворота очень даже лезет. Да я и сам мало похож на почётного члена клуба одиноких сердец. И как-то раз в самом начале нашего знакомства вы говорили мне, что у вас тоже была жена. Была, сухо согласился Джуфин. Хотя наши семейные отношения мало напоминали общепринятые. Ну да не в этом дело. Ни у кого из нас нет детей, Макс. Ты ещё не заметил эту закономерность? А у Номинориха их двое. Двое? Значит, кроме этого маленького стихийного бедствия по имени Фило, есть ещё кто-то? Какой кошмар, ужаснулся я, а потом спросил: "А какая, собственно говоря, разница? Его дети сидят дома и никому не мешают. Он же не будет приводить их в управление, по крайней мере, я очень на это надеюсь". "Видишь ли, сэр Макс, люди, у которых есть дети, принципиально отличаются от людей, у которых их нет. И всё устроено таким странным образом, что вторые подходят для нашей работы гораздо больше, чем первые". Если бы я решил перечислить тебе все аргументы в пользу этого заявления, мы бы засиделись здесь до позднего вечера. Поэтому я ограничусь самым простым объяснением. Этому симпатичному сэру Номиориху -ну будет гораздо труднее ежедневно отправляться на службу с мыслью, что он может никогда не вернуться домой. У него больше привязанностей, больше нежности, и если уж на то пошло, гораздо больше долгосрочных обязательств, чем у всех нас вместе взятых. Больше веских причин оставаться дома, вместо того, чтобы соваться не весть куда в поисках приключений на свою задницу. Человеку с таким настроением нечего делать в тайном сыске. Может быть, я ошибаюсь? Но мне кажется, что как раз больше всего на свете этот парень хотел бы найти пару-тройку стоящих приключений на свою задницу. Рассмеялся я. Скорее всего, ты не ошибаешься на его счет. Джуффин пожал плечами. Но это ничего не меняет. Вопрос не в том, чего он хочет. Меня интересует, к чему он готов. Как ты думаешь, если я скажу ему, как не раз говорил вам с Мелифара, что перед тем, как отправиться на службу, он должен попрощаться навсегда со своими домашними? Так, на всякий случай, этот парень поймёт, что я имею в виду. А может быть, мы просто проверим это на практике? предложил я. Возьмём его на дюжину дней под мою ответственность, а там видно будет. Ты меня почти расстрогал, фыркнул шеф. Твоя ответственность это уже что-то новенькое. Это настолько не согласуется с моими представлениями о тебе, что я, пожалуй, рискну взять на службу этого чадолюбивого сера Нуминориха, только для того, чтобы ты ответил за свои слова. Вот и хорошо, спокойно согласился я. Попробуем, а там видно будет. Разумеется, разговор о моей ответственности имеет смысл только в том случае, если сегодня вечером меня никто не съест. Да уж, ехидно усмехнулся Джуфин. А почему, собственно говоря, тебе так приспичило заполучить нового коллегу? Мы тебе уже надоели. Ну да, видеть вас всех уже не могу. Но вообще-то нам действительно позарез нужен человек, который может взять след, не доставляя неприятностей тому, кого мы ищем. Честно говоря, я с ужасом думаю о том, что в один прекрасный день нам потребуется разыскать какого-нибудь ни в чем не повинного беднягу. Скажем, пропавшего без вести. А встать на его след придется мне, со всеми вытекающими последствиями. Так что в конце пути нас будет ожидать симпатичный и еще тепленький покойник. Нет уж... Давайте я буду специализироваться исключительно на следах мертвецов и законченных злодеев. Тоже верно? И это всё? Недоверчиво прищурился Джуффин. Разумеется, нет, вздохнул я. Просто проще мои аргументы хрен сформулируешь. Знаете, мне показалось, что этот парень по-настоящему влюблён в Чудеса. У него так горели глаза, когда зашёл разговор о Муракоках. У него вообще весь вечер горели глаза. Нечто подобное я ни разу не раз видел в зеркале в самом начале своей карьеры, и потом Я каким-то образом был в курсе всего, что творилось в его голове. Наверное, теперь я понимаю, как вы узнаёте обо всём, что происходит со мной. Ещё не могу объяснить, но уже понимаю. И, по-моему, Номинорик вполне способен отказаться от всего, что у него есть, ради неизвестно чего, а это мало кому дано. Твоя правда. Джуфин удивлённо покачал головой. Да, это, пожалуй, меняет дело. Честно говоря, плевать я хотел на твоё драгоценное личное мнение об этом парне. «Но если ты почему-то смог читать в его сердце, в таком случае нам следует оставить его при себе хотя бы просто в качестве сувенира и исключительно под твою ответственность, как и договаривались». «Так вы согласны?» – обрадовался я. «Почему бы и нет? Нам действительно пригодится такой хороший нюхач. Кроме того, этот сэр Нуминорих мне тоже очень понравился. Если бы он был одиноким человеком, я бы сам предложил ему поступить на службу еще вчера вечером». Ну а если он всё-таки не подходит для нашей работы, он сам успеет это понять и откланяться. Может быть, не за дюжину дней, но не позже, чем до окончания года. Ладно, тогда я, пожалуй, попробую его разыскать. Я печально посмотрел на горшочек с горячим паштетом, который только что появился на нашем столе, и поднялся со стульэта. Давай. До заката ещё часа 3. Можешь повеззвиться, кивнул Жуфин. Ты ему обещал, да? Я ему обещал только одно, что подумаю на эту тему. улыбнулся я. «Не могу сказать, будто я долго раздумывал, зато это сделали вы. Так даже лучше. Какой из меня мыслитель?» Я послал Зофну Минориху и выяснил, что он не сидит дома. Вместо того, чтобы отдыхать после бурных потрясений минувшего дня, парень уже успел доползти до университета, прослушать там пару-тройку лекций по древней истории материка Хон-Хона и прочитать собственную, куда более занимательную лекцию о зеленых водах Ишмы в перерыве между занятиями. Разумеется, его слушали, открыв рот, но верили со скрипом. Бросай это всё сэрну минорих, решительно сказал я. Есть разговор и совсем нет времени, по крайней мере, его нет у меня. Это уж точно. Приходи в трёхрогую луну, чем скорее, тем лучше. Я буду там минут через 10. Ладно, я тоже буду там минут через 10, согласился он. В трехрогой луне было пусто. На высоком табурете у стойки бара сидел одинокий и изрядно подвыпивший посетитель. Кроме него и порядком заскучавшего хозяина в трактире никого не было. Все правильно. Столичные поэты и любители поэзии, постоянные посетители трехрогой луны, сползаются сюда только после заката. Днем они обитают в каких-то других уголках вселенной. «Все-таки вы и ты пришел раньше», – огорчился Номинорих. Он вошел в трактир сразу же следом за мной. «Всего на несколько секунд. Удивительно, что мы не столкнулись лбами у входа. У тебя не было никаких затруднений с тем, чтобы смыться из университета?» «Университет, хвала магистрам, еще не перенесли в холоме», рассмеялся он. «А уж после того, как я заявил, что меня вызывают в тайный сыск, Знаешь, сэр Макс, я здорово подозреваю, что через несколько минут здесь будет тесно. Наверняка нашлось множество желающих проследить мой маршрут и проверить, заливаю я насчёт своей дружбы с тайным сыском или нет. Причём преподаватели прибегут первыми. А о чём ты хотел со мной поговорить? Как раз о твоей дружбе с тайным сыском. О чём же ещё? усмехнулся я. Я собираюсь предложить тебе увлекательное продолжение этой самой дружбы. Вы будете вызывать меня, если вам понадобится кого-нибудь разыскать, обратился на миноре. Не совсем так. Боюсь, что вызывать тебя время от времени, то есть по дюжине раз на дню, нам быстро надоест, сухо сказал я, а потом выдал этому парню самую ослепительную из своих улыбок. Я собираюсь предложить тебе нечто совершенно иное, сэр Номинорик. Постоянную работу в нашем маленьком приюте безумных. Чуть ли не самое высокое жалование в Соединённом королевстве и всякую ерунду в таком роде. Как это? Постоянную работу? Ох, нулон. А вот так. Будешь каждый день приходить на службу. Правда, ужасно. Получать королевское жалование каждую дюжину дней. Дни свободы от забот, только если очень припечёт, но и это не гарантирую. В своё время сэр Джуфин совершенно серьёзно заявил мне, что смерть это не повод опаздывать на службу. Между прочим, в тот день я действительно умер. Правда, потом у меня всё-таки хватило ума воскреснуть. Как это? Пошёламлён нас спросил на минорях. А вот так. «Как-нибудь расскажу. Со мной то и дело происходит что-нибудь интересное. А поскольку я редко держу свой рот закрытым дольше дюжины секунд к ряду, в ближайшие сто лет тебе будет что послушать. Гарантирую». «Макс, ты хочешь сказать, что я могу стать настоящим тайным сыщиком?» Но Минорих по-прежнему ушам своим не верил. «Разумеется, настоящим. Не игрушечным же», — улыбнулся я. «Мне кажется, что можешь. По крайней мере, у тебя есть шанс проверить это на практике». Но для начала мы с тобой должны обсудить один щекотливый вопрос. Всего полчаса назад я пламенно дискутировал с шефом. Жуфен утверждал, что такому счастливому семейному человеку, как ты, все наши сомнительные чудеса будут только в тягость. Ему кажется, что ты не сможешь каждый день с лёгким сердцем уходить из дома на службу, если мы честно предупредим тебя, нет никаких гарантий, что ты непременно вернёшься. Я, как ты сам понимаешь, утверждал обратное. Мне почему-то кажется, что ты вполне способен отказаться от всего, что у тебя есть, ради неизвестно чего, даже не торгуясь. Но если ты сам считаешь, что я напрасно затеял всё это мероприятие с твоим трудоустройством, пошли меня нафиг прямо сейчас, чем скорее, тем лучше. Наверное, я понимаю, о чём ты говоришь. Знаешь, а ведь Хенна всегда говорит мне утром, отправляюсь в свою лавку. Давай хорошо попрощаемся, милый. Кто знает, куда нас с тобой сегодня занесёт. Так уж она воспитана. Её предки принадлежали к ордену Потаённой травы, как и предки твоего коллеги Сары Мелифара. Поэтому у неё в семье всегда следовали традиции этого ордена. Перед тем, как уйти из дома, нужно попрощаться со всеми, кто тебе дорог, не формально, а по-настоящему. Просто потому, что всякая человеческая жизнь совершенно непредсказуемая штука, и намерения вернуться домой к ужину всего лишь хрупкие планы слабого человека, который не знает, что ждёт его за порогом дома. Поначалу меня пугали ее слова, но потом я понял, что они не пророчат беду, а просто освобождают от ненужного беспокойства. Когда нет никаких гарантий, терять тоже нечего». «С ума сойти. Ты действительно понимаешь, о чем идет речь. Может быть, лучше, чем я сам. А сэр Джуффин так старательно доказывал мне обратное. Все-таки он действительно способен ошибаться, а я, дурак, в это не верил. Ну уж теперь-то он съест свою скабу». «И не надейся, парень. Скорее уж я скормлю ее тебе». просто из вредности, по крайней мере, Пастер и Жорж собирать меня в спорах. Безмолвная речь шефа застигла меня врасплох. Я чуть со стула не свалился. Вы присутствуете? растерянно спросил я, кое-как справившись с этим потрясением. Вы, разумеется, в конце концов ты не просто сидишь в трактире, а вербуешь мне нового подчинённого. Выходит, я самое заинтересованное лицо в этом деле. Ваша правда. А как вам нравится ход переговоров? Очень нравится. Совершенно серьезно ответил Джуфин. «Я очень рад, что у тебя хватило нахальства настоять на своем. Кандидатура твоего протеже с каждой минутой устраивает меня все больше. Хотя тайный сыщик с двумя детьми – это все равно чистой воды безобразия. Но у тебя редкий талант учинять безобразие повсюду, где ступает твоя нога. Продолжай в том же духе, мальчик». «А куда я денусь? Сегодня вечером мне предстоит здорово побезобразничать на дне хурона. И знаете что? Кажется, я уже чувствую охотничий азарт». Копытом бью от нетерпения. «Именно то настроение, в котором следует браться за такое дело», одобрительно заметил Джуффин. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Еще наговоримся». «Сэр Джуффин Халли только что сообщил мне, что не собирается есть свою скабу», объявил я заскучавшему было на минориху. Он тихо засмеялся, а потом легонько пихнул меня локтем. «Смотри-ка, сэр Макс, уже три столика заняты. Что я тебе говорил? А лица-то лица какие знакомые». Я обернулся и увидел, что в трёхрогой Луни действительно становится людно. Любопытные однакошники Номинориха не поленились заявиться сюда, чтобы стать свидетелями нашего делового свидания. Отлично, кивнул я. У тебя есть великолепная возможность попрощаться со своим прошлым. Не откладывай. Подойди к ним и скажи, что больше никогда не вернёшься в университет. Не думаю, что в ближайшую 1000 лет у тебя найдётся время на посещение лекций. А с ними-то зачем прощаться? Я ж смогу забегать в университет иногда в свободное время. Или нет? Не знаю, я равнодушно пожал плечами. Может быть, сможешь, может быть, нет. И захочешь ли? Это ещё вопрос. Твоя жизнь изменится очень быстро, ты и сам не заметишь. Во всяком случае, у тебя почти сразу пропадёт желание рассказывать старым приятелям о своих головокружительных приключениях. В сущности, это довольно скучное занятие. К тому же, любое дело, которое попадает в наши руки, обычно оказывается государственной тайной. Значит, прощаться обязательно? Настойчиво спросил Наминорих. Думаю, да. Считай, что это просто жест, что-то вроде красивого ритуала или плата за входной билет, как тебе больше нравится. Ладно, кивнул Номиорих. В конце концов, если ты говоришь, что так надо, значит, так оно и есть. Я попрощаюсь. Только мне всё равно придётся ненадолго зайти в университет сегодня вечером, забрать книги, сжечь свой стул. Сжечь стул? А это зачем? Сразу видно, что ты не учился в столице, рассмеялся Номиорих. У нас есть такая смешная традиция. Если покидаешь учебное заведение, сожги свой стул, чтобы потом на него не уселся какой-нибудь дурак. Поэтому в последний день года возле здания университета с утра дежурит несколько дюжин сердитых дядек из управления всяческих помех пламени. Так, на всякий случай. Знаешь, иногда мне кажется, что университет уже много лет содержится исключительно на штрафы, которые платят бывшие студенты за порчу казённого имущества. Сжечь стул, чтобы на него не уселся какой-нибудь дурак, в этом что-то есть. Одобрил я. Пожалуй, не буду отвлекать тебя от этого захватывающего процесса. Иди, прощайся, сжигай свою мебель и вообще делай, что хочешь. А завтра утром приезжай в дом у моста. Воспользуешься входом для посетителей. В последний раз. Когда ты официально станешь одним из тайных сыщиков, кто-нибудь покажет тебе нашу тайную дверь. Если меня там не будет, сэр Джуффин сам введет тебя в курс дела. Ну а если я буду, тогда вообще никаких проблем. Вот, собственно, и все. Ладно, кивнул на минорих. Макс, а я могу спросить на правах будущего коллеги. Эта жуткая история с хуроном уже закончилась? Нет, вздохнул я. Более того, она стала моей личной головной болью. Надеюсь, завтра я смогу сказать тебе, что она всё-таки закончилась. Действительно очень надеюсь, хотя один из моих приятелей обожает говорить, что надежда глупое чувство.